Аэродром находился за станцией Терской, на другой стороне терика Сесть на левом берегу, где находились самые большие аэродромы, и скопление воинских частей нам почему-то не разрешили. У единственной переправы громадная очередь из машин, танков, людей, но даже с воздуха видны позиции орудий ПВО. Над городом барражируют четверкой истребителей С тоской глянул, На очереди у моста времени предстояло потерять море. Местных пропусков у меня нет, московских тоже. Влип! Но не успел самолет остановить вращение винтов, как у крыла появился бронетранспортер, два «Доджа» и «Виллис», точнее «Форд» той же модели. Они отличались только тем, что решетка радиатора у «Форда» была сварена из прутков и закрывала собой фары, за что у нас ее не слишком любили. Тяжело было поставить щелевые накладки, приходилось закрашивать фар краской, оставляя узкую щель. Чуть позже вторая пара фар появилась у них на крыльях, там светомаскировка устанавливалась свободно. Аэродром оказался штабным, официальный штаб находился в Моздоке, но командующий проживал в станице, там же находился оперативный отдел штаба. А вот тыловые службы занимали то самое здание, на котором... До определенного времени висела памятная доска. Потом ее сняли. Того моста, которым сейчас пользуются жители Моздока, рядом с железнодорожным, не было. Была станция предмостная, левее, если со стороны Терской смотреть. Там, через западную конечность острова, был проложен мост на 50 тонн. К нему от рынка подходила улица братьев Дубининых. Для тех, кто не знает, кто это такие и путают их с пионером-героем, это изобретатели перегонного куба, с помощью которого довольно долго разделяли светлую и темную части нефти и получали керосин. В городе Моздоке им был установлен памятник, и от него отходила улица их имени. Теперь она носит гордое название «Тупик» братьев Дубининых. Прямая перегонка нефти и вправду оказалась тупиком. Но даже в годы войны у нас таким образом перерабатывали нефть, получая бензин, соляр, керосин и мазут. Кровь моторизованной армии. Гитлер и рванул сюда за этой кровью. И совершил ту же ошибку, что и в той войне, которую мы знаем. В первую очередь его интересовала нефть. Даже издал карту, где были обозначены все месторождения предкавказья. Чтобы быстрее усилить группу армий А, после взятия Ростова, они повернули направо к Таманской нефти. Так вывозить в Румынию было бы проще. Флэшки Кубан-Дубининых уже не пользовались, а использовали разработанный в СССР, но запатентованный в США, метод каталитического крикинга. Можно сколько угодно восхищаться умом и предпринимательской жилкой бывшего генерал-лейтенанта царской армии Епатьева, но он руководил группой инженеров, занимавшихся этой проблемой в Москве в 20-30-х годах. А когда он выехал для лечения страшного и неизлечимого заболевания из СССР в Германию, то неожиданно для всех немедленно излечился от рака и переместился в США». Не ведя никаких исследований, быстренько запатентовал каталитический метод и стал миллиардером. Иначе, как воровством, это и не назвать. Недаром его обратно в СССР не пустили, хоть и просился в конце жизни. Маршал принял меня в палисаднике у хаты, где он в галифе и майке в тапочках на босу ногу изволил чаевничать поглощая румяные блины с вареньем и топленым маслом. — Садись, комиссар, поснедаем. — По что задержался? — Третьего дня ждали. — За простецким выражением лица вам пытался скрыть свое недовольство задержкой. Я не стал говорить ему о том, что происходило под Ленинградом. — Товарищ маршал, я получил приказание прибыть в Москву 2 августа, в ночь на третье. На назначение получил утром сегодня... Четвертого августа, днем третьего, по приказу ставки, вывозил новые немецкие танки из МГИ. Мое перемещение сюда ставка увязала с вывозом этих трофеев. Что это стоящее? Трудно сказать, увидим. Три из четырех машин идут в наш адрес литерным. Это ты хорошо сказал. В наш адрес. Мне не совсем понятно, почему мне запрещать использовать пятую ударную до твоего приезда. Этого я тоже сказать не могу. В конце мая мне было поручено восстановить вторую ударную по Новым Штатам. Штаты разрабатывал я. Об одновременном комплектовании второй и пятой ударных я узнал сегодня. Разговор приобретал нехороший оттенок. Я только прибыл, а меня уже начали косвенно обвинять в том, что я виноват в произошедшем на Южном фронте выручил Юрий Борисович Левитан, начавший передавать сводку информбюро, и приказ Верховного Главнокомандующего, в котором вторая ударная и ее командующий, комиссар госбезопасности третьего ранга «Соколов», фигурировали четыре раза. Буденный кого-то поманил пальцем и что-то сказал на ухо. Принесли два полных стакана и несколько бутербродов с салом. — Хорошие новости, комиссар. Не так часто слышим такое по радио, чтобы здесь действовал так же. Пей. — Я вообще-то не пью. — Верю. Твое здоровье. Не каждый день мы в приказы попадаем. Сам он манерно, отставився в мизинец, опустошил стакан, занюхал его салом, вытер усы и захрустел соленым огурчиком, хитро посматривая на меня. Я не удав и глотать стаканы не могу и не хочу. Отпил немного, закусил разрезанным на несколько частей бутербродом, а стакан поставил обратно на тарелочку. Мне ищу войска, товарищ маршал, и в Тбилиси. — Тбилиси можешь не ехать. Дашь РДО, что прибыл, за моей подписью. Вот эти буковки поставишь в конце. Днями будет образован новый фронт, Северкавказский, — Твоя армия войдет в него, командующий я, так что представляться никому больше не нужно. семён Михайлович черканул что-то в блокноте, вырвал исток и протянул его мне. Важнее, чтобы ты выдержал график ввода войск. Пойдем. Маршал встал, к нему подвижал кто-то из адъютантов и подал гимнастерку, помог надеть ее из сапоги и протянул портупею, который Будённый быстро поясался. Двинулся куда-то по тропинке в сторону Терека на восток. Там, в обрывистом берегу, находился оперативный отдел штаба направления. Ни бомбами, ни снарядами его было не достать, что мне очень понравилось. Несмотря на то обстоятельство, что фронт находился достаточно далеко от этого места, штаб был изготовлен по фронтовому на Антенны штабной радиостанции даже видны не были. радиостанции в штабе было много, причем новеньких. Некоторых из них я никогда и ранее не видел. Капитально устроился Семен Михайлович и домишечко выбрал неприметный. Там меня познакомили с обстановкой. Я передал подписанное Сталином предписание для пяти ближайших арсеналов ГАУ приступить к сборке модифицированных М-13С для нужд пятый ударный армии здесь их немного всего пять причем три из них готовятся к эвакуации поэтому заказ требуется разместить срочно и буквально выдирать его знаю точно что два из арсеналов попали в зону оккупации в нальчике и в луковской бреной заинтересовался что это такое и для чего мне требуется столько снарядов сам он тоже активно использовал Реактивные установки даже применял их для стрельбы прямой наводкой. Во многом благодаря действиям сводного отряда реактивной артиллерии удалось значительно снизить боеспособность немецких войск на подходах к главному кавказскому хребту. Я показал маршалу фотографии М-14. А и что? Вот эта часть может быть снята с лафета и установлена на автомобиле. Механизм горизонтирования, наведения и пуска стоит только на этой раме. — Так это же готовая Катюша. — Именно так, товарищ маршал? — Сколько их у тебя? — В мой адрес отгружено 246 установок до порта Кобона, и 156 идут сюда вместе с личным составом 327-й дивизии. Требуются автомобили «Доджу» три четверти и «Виллицы» порядка 500 штук. Только для обеспечения деятельности этих подразделений требуются транспортные самолеты. Необходимо своевременно снабжать дивизионы горючим. Плюс воздушная разведка. И будем трепать немцев на маршах. семён Михайлович стоял, облокотившись на стол с картами и нервно оборванил большими пальцами по столешнице. — Астахов! — громко крикнул он. — Товарищ маршал! — РДО в кабону! Грузить в М-14 немедленно, присвоить реликтор и направить на станцию грозы За подписью члена ставки. Исполнять. Морецкий. Я. Направить 600 автомобилей в адрес пятой ударной. Проследить, чтобы не менее 150 машин были снабжены тяжелыми зенитными пулеметами. Всех водителей передать в ударную. Исполняйте. Есть. Так, пробормотал Будионный. Потирая руки, подошел к столу, снял трубку и назвал какой-то позывной. — Константин, да-да, я, и тебе не хворать. Сегодня же тебе и Шевченко быть в Ханкале. Прибыл командующий пятой ударной. Есть вопросы, необходимо согласовать действия. Два транспортных полка передашь ему, задачу он объяснит. Он повесил трубку и подозвал меня, поманив пальцем. Бензин будешь брать прямо с перегонного завода. Организуй подачу тары. За своевременную подготовку этих дивизионов отвечаешь головой. Гаушникам я хвоста накручу, снаряды у тебя будут. Остальное часть смотри у себя, там тебе много чего нагребли. И учти, здесь степи, а в небе хозяйничают немцы. Не забывай об этом, действуй. Через сорок минут я приземлился в Ханкале. В город я не поехал, у меня к нему предубеждение после 1994 -го года. Поселился во втором совхозе, штаб армии приказал переместить туда же. На аэродроме большое скопление авиатехники и совершенно отсутствуют средства ПВО. Все готово для того, чтобы здесь все сжечь. Неожиданно для себя увидел самолет наркома, имеется в виду Лаврентий Палыч а через некоторое время, которое я потратил на то, чтобы приказать наш штаба Богдановичу передислоцировать сюда штаб армии, Берия появился на аэродроме минут через пятнадцать-двадцать после моего прилета. Он был в полевой форме, практически без знаков различия. Приехал он не ко мне, он закончил свои дела и собирался в Москву. Увидев меня стоящим на аэродроме, оказал мне немного медвежью услугу. Я как раз разговаривал с генерал-майором Константином Андреевичем Вершининым и полковником Владимиром Шевченко. Они только приземлились, и шла процедура знакомства. В результате появления товарища Берии они абсолютно потеряли собственные мнения и вытянуть из них что-нибудь большее, чем есть товарищ комиссар госбезопасности, довольно долго не удавалось». Проблемы у них были и большие, а тут еще Лаврентий Павлович заявил, что все здесь проверяет на отклонение от приказа номер 227, и перед глазами двух бравых летчиков замаячил штрафной батальон или штрафная рота. Дело было в том, что выполнить приказ командующего направлением у них было нечем, до шести дивизий и кучи авиаполков армии остались слезы. Тот же «Моздок» прикрывала целая 217-я дивизия в составе девяти самолетов. В грозном дела встали чуть лучше, 38 истребителей за счет двадцать пятого учебного полка. Мы с наркомом отошли в сторону. Тот поинтересовался, какого черт я здесь делаю. Я ответил. Берия почесал нос и сказал, «Мне приказали лично проверить все скважины на предмет минирования и подрыва. Ты меня понимаешь? — Конечно. — А докладывать? Что у тебя? Приказали принять пятую ударную, только прилетел. Встретился с Будерным. — Я бы ему, — злобно сказал Берри, — дождется он меня. — А мне понравилось, как здесь все организовано. Твоими устами да мед бы пить. Помните, я вам отдавал генеральские петлицы? — Конечно. — Конечно то вот носит звезды маршала и перейдется не собираться с чего взял формируем ударной части сейчас решаем вопрос с авиаподдержкой бог помощь петрович хотя у тебя в этом вопросе громадный опыт действовать когда вокруг никого нет удачи к черту вторым будете первым сегодня был верховный передайте ему к черту сам сказать постеснялся — Ну, если что, все скважины буровые к взрывам подготовлены, имей в виду. — Спасибо. Взрывчатка мне понадобится. — Да пошел ты. Бывай. Он повернулся и зашагал к своему самолету. Потом остановился и крикнул. — Ты мне нравишься. Я рад, что ты здесь. Действуй. Не оглядывайся ни на кого. — Да тут оглядывайся, не оглядывайся. Смотреть-то не на что. «Закавказский фронт что-то накопал на правом берегу Терека, но только что-то. Основная задница не здесь, а на МИУС фронте Немцы, которым не дали весной и в начале лета развернуться в северне Харькова, наши там удачно сработали на опережении и нанесли удар по группировке Вейкса, поступили абсолютно нелогично с нашей точки зрения». Они быстро переместили четвертую танковую армию южнее, усилили ею свой левый фланг на Мюс фронте и ударили на Миллерово между Ворошиловградом и Каменском. А затем, разгромив прикрывающие Миллерова три армии, повернули на Ростов, чтобы окружить четыре армии на ростовском направлении. Антонов дал команду на отход девятой, двенадцатой, восемнадцатой и тридцать седьмой армиям, потрепанным в весенних наступлениях. А 56-я не смогла удержать коридор для выхода этих армий. Теперь они просачиваются. Дыр пока много, но, пытаясь каким-то образом прикрыть отход войск, 4 воздушная армия понесла тяжелые потери, в основном на аэродромах. В самый решительный момент у немцев отлично сработала разведка, и им удалось одним ударом вывести из строя фронтовое нефтехранилище. Полки двух дивизий, находившиеся на переформировании и переобучении, а вовремя-то как, остались без топлива под Миллерово, их аэродромы были захвачены. Удалось вывести из-под удара личный состав, включая техников, и примерно треть новеньких яков, на которые переучивались полки. Я возвратился к прилетевшим отцам-командирам, и, чтобы не стоять, пригласил их пройти в самолет. Сославшись на то, что там будет жарко, они меня пригласили пройти к своим на НП аэродрома. По дороге делились воспоминаниями о том, что происходило под Миллерово. Полковник Шевченко сказал, что у него в дивизии все полки переукомплектованы по Новому штату. Две эскадрилии вместо четырех. Самолетов в дивизии 16 штук, 15 Як-1 и Як-7Б плюс один миг 3. Все переданы шестнадцатому гвардейскому полку, в котором новый командир вместо раненого майора Иванова. Вы же меня под изюмом прикрывали. Под изюмом? Когда? В мае, 17-19 мая в станице Петровской была десантная операция посадочным методом. Да, вторая эскадрилья шестнадцатого полка там работала. Они первыми яки освоили за два дня. Ага. Значит, летчики у вас опытные. Ну, молодежь есть, конечно, но в основном в дивизии предвоенный состав. Я имею прямые указания Верховного разобраться с авиацией на этом участке фронта. По его мнению, авиации здесь нет. Так что вам и вашим летчикам предстоит доказать мне и Верховному, что это не так. В тегеране и Баку суммарно находятся 300 самолетов Р-39 Аэрокобра и 128 «Бостонов» и «Митчелов». Времени на освоение могу дать 12 суток. Что за машина Р-39? Вон стоит. Где? Пришлось пальцем показывать. А потом идти к замаскированным самолетам 25-го учебного полка, которые не летали, не было топлива, вернее, присадок к нему. Товарищ Вершинин, организуйте поставки. С сегодняшнего дня вся ваша армия переходит на эти машины. «Таких указаний я не получал. Вы их только что получили. Вам понятно?» «Вы даете совершенно нереальные сроки, товарищ комиссар госбезопасности. Это авиация, а не пехота. Побьются люди. Это незнакомые нам самолеты. Других самолетов для вас у меня нет. Як один сильно отличаться от МиГ-3?» «Как небо и земля», — ответил Шевченко. Так какая эскадрилья у вас всего за два дня освоила? Вторая, шестнадцатого полка. Вот ее в полном составе сюда, сегодня же. И зарубите себе на носу. Это не я ставлю нереальные сроки. Это инициатива противника. Вы свои новенькие яки, извините, просрали под Миллерово. А у меня армия без прикрытия. Так что либо вы начинаете летать, либо, как только что заметил наш нарком, Местом вашей дальнейшей службы станет штрафная рота по 227-му приказу. Насчет срока больше никаких разговоров. Учебный полк есть? Учитесь. Так и еще же механики, продолжил конючить Вершинин. И механиков тоже сюда немедленно. Я специально интересовался вопросом. В округе три учебных полка, уже усвоивших эти машины, обеспечить бесперебойное обучение всех и вся... Соответственно, выделите им топливо, как боевым. Передача топлива в другие полки, не входящие в состав армии, запрещена. Пишите приказ по армии включайте их. Я завизирую и согласуюсь с командованием. Есть, товарищ комиссар госбезопасности. Теперь о текущих задачах. Командованием фронта и направление поставлена задача максимально потрепать противника на маршах. Для этого в составе 5-й армии создается мобильная автомобильно артиллерийская группа в 600 единиц автотехники. Действовать группа будет на всех участках север кавказского фронта. Необходимо обеспечить ее прикрытием, топливом, боеприпасами и продовольствием. Для этого предполагается использовать три транспортных полка на самолетах Ли-2 и С-47. Один полк, 844-й, выделяет 5-я армия. Полк следует в Ханкалу, из-под Ленинграда. По времени скоро должны прибыть. А два полка 4-го воздушной армии. У меня только один транспортный полк, неполного состава, 69-й Отрап ГВФ. Занимаются поставками запасных частей. Запасных частей к чему? Если у вас самолетов нет, генерал. Есть ночные бомбардировщики. Их и обеспечиваем. И 219-ю, БАД. А там сколько самолетов? 16П-2. Пришлось снять трубку в ИЧ и звонить в Москву. Тем более, что докладывать просили обо всем. Доложился Василевскому, который переключил меня на Сталина. Пришлось еще раз повторить доклад. В адрес 4-й армии направили 859-й БАП и 244-й БАП и временно прикомандировали в седьмую авиагруппу. В итоге удалось полностью освоить все имеющиеся «Бостоны» и «Митчеллы». Летчики этих полков их уже освоили. Пока звонил в Москву, начали садиться машины 844-го полка, и прилетел 16-й «Гиаб». Но на транспортниках, правда, в сопровождении шести собственных самолетов, полк прибыл полностью Вместе с механиками. Хоть здесь проявили организованность. Но проверять я его не стал. Прибыли, прибыли. Это не мое дело, а Шевченко и Вершинина. Мне, наконец, подвезли документы и протянули связь в выбранный мной домик во втором совхозе. Начал знакомиться с бумажками. В армии сейчас официально 13 дивизий плюс 327-я, которая подъехать еще не успела. Все дивизии 1941 года формирования успели повоевать на московском направлении, отведены в тыл на переформирование, пополнены в основном последним призывом 1924 года рождения. В некоторых частях процент молодых достигает 60%. Все стрелковые дивизии числятся мотострелковыми, имеются 4 кавалерийских. Я вначале хмыкнул, но вспомнил, что генерал Трантин, вообще-то, кавалерист, и успокоился. Впрочем, несколько рановато, как выяснилось впоследствии. В движении, то есть в поездах, находятся еще пять дивизий, но их требуется переукомплектовывать на месте. Кроме этих дивизий, официально в пять корпусов трех- и дивизионного состава, есть один механизированный, и один танковый корпус. Существовала, судя по штабным документам, и отдельная истребительно-противотанковая бригада. Что это за зверь и как с ним бороться, предстояло еще выяснить. Весом вся эта громадина армия была 423 248 человек. Тут я несколько припух, но одеваться было некуда. Приказал Богдановичу собрать командиров корпусов, В 19.00 он сам направился в артиллерийский парк вместе с начальником артиллерии полковником Бельцевым. Средует отметить еще одно обстоятельство. Практически все старшие командиры 5-й армии ранее крупными соединениями не командовали. Максимум дивизиями, но все отдельными. То есть были людьми способными принимать самостоятельные решения. Их требовалось только сплотить в единый коллектив, неплохой подбор кадров, следует отметить, но сложности это на начальном этапе, конечно, добавит. В артиллерийский парк уже привезли выгруженные качающиеся части М-14, там же стояли две основные единицы автотехники, которые сейчас перегоняют для нас из Баку. Я объяснил Бельцову, что бы хотелось получить в итоге, и направил его деятельность в сторону скорейшего изготовления, необходимых для массовой установки, приспособлений и защитных устройств. Пока разговаривали и прикидывали, сзади нас образовалась толпа из 60-70 человек старшего комсостава, каким-то образом просочившихся в парк. Это оказались слушатели курсов «Выстрел» из Кыштыма. Их сюда прислали на стажировку для того, чтобы подготовить из них руководителей потешных городков. И они уже несколько суток ждут прилета моих инструкторов. Так что Василевский поставил вопрос всерьез и с разомахом. Мы вернулись на аэродром, где я их наконец познакомил с моим начальником полигона, так сказать, сбыл с рук. Они убыли в 239-ю мотострелковую которая числилась под номером 1 в списке вводимых стройчастей. Первыми я собрал не командиров корпусов, а старший и средний комсостав всех отдельных гвардейских минометных дивизионов. Они были в каждом корпусе, то есть семь дивизионов. В каждом дивизионе восемь установок БМ-13. Итого всего 56 командиров, 56 наводчиков и 56 операторов пуска. На мне... Требовалось еще 400 человек каждой специальности. Командиров и наводчиков будем брать в минометных ротах и батареях, а операторов брать негде, поэтому их придется заменять теми, кто наводит и командует. Поставил задачу, назначил старшим подполковника Маяцкого, познакомил их с самой установкой, пока установленной на лафете и с набросками, которые сделали с Бельцовым. Передал на руки свой приказ об этом главному исполнителю и направил его с ним в штабы всех соединений добирать людей. Затем провел совещание с командирами корпусов и дивизий. Познакомились, показал обстановку на фронте, довел график ввода войск и проверок последнего распоряжения Верховного и Комфронта. Раздал задания на завтрашнее КШУ. Устал к концу дня. Так как поспать практически не довелось, чуток вздремнул в самолете, и все. Разошлись около десяти вечера, прилег вздремнуть, так как знал, что ночью все равно кто-нибудь то поднимет. Но, кроме рева транспортников, ничто не мешало всю ночь. Утром чуть свет, постучался новый адъютант и доложил, что из Москвы прилетел генерал-майор Оборенков, командующий частей гвардейских миноватов, зам НКО. В общем, начальство. Пришлось вставать и небритом встречать гостя. Тот уже в курсе, что я собираюсь устроить курсы для реактивных минометчиков. У него сразу возникло ощущение, что его хотят задвинуть куда-то с его должности. А оно мне надо. Я так у себя во второй сделал. Там, правда, гвардейских минометов у меня было всего дивизион поначалу. Дивизии этим добром не обладали. Дизион пришел с одной из танковых бригад, а минометчиков было много. Толку от восьми установок БМ-13 никакого не было, поэтому я решил заняться М-14, так как они чисто пехотное оружие. Здесь возиться с лафетом и передком в условиях маневренной войны смысла особого не было. А так, как я знал, что нахожусь на одном из путей Ленда-Лиза, то грех не попросить тебя мобильной установки, тем более что опыт ливийской и сирийской войн мне приходилось изучать. Товарищ Соколов, а почему вы занимаетесь самодеятельностью во вход командования гвардейскими минометными частями? Потому что минометы у меня есть, а личного состава не хватает. У нас есть обученный, подготовленный состав в резерве тем более, что кризис с автомобилем ЗИС-6 преодолен. Установки БМ-13 будут монтироваться на базе американского грузовика «Студовектор», на все дивизионы, приданные корпусам, разворачиваются в трехдивизионный полк. Это замечательно, товарищ генерал-майор, но у меня вопрос, когда это произойдет, и сопутствующий, где к этому времени будут лист и клест. Меня ставка давит по срокам. У меня осталось максимум 19 дней, чтобы привести армию в боеспособное состояние. 1800 человек, 400 командиров установок, 400 наводчиков, 800 заряжающих и 200 разведчиков могу выделить немедленно с одной оговоркой подготовленных на БМ-13. Где они? В Мулино, под Горьким. Сколько времени? понадобится вам, чтобы их сюда перебросить? — Где-то неделя. Четыре эшелона. — Литер присвоить смотрите? — Не знаю, не уверен. Они же без техники пойдут. — А я не знаю маршрута, по которому движутся мои эшелоны с техникой. Вряд ли они идут через горький, хотя кто его знает. Почти сто процентов даю, что пойдут через Астрахань. Остальные пути либо отрезаны, либо под угрозой того, что будут ближайшие дни перерезаны противником. Поэтому извините, но просто ждать мы их не можем. — Извините, товарищ комиссар, я не знаю вашего имени и отчества. — Сергей Петрович. — Сергей Петрович, а почему так, тишком-молчком, протащив установку напрямую через Воронова? Он и Кулик знать ничего не хотели. ОБМ-13. — Меня совершенно не интересует история возникновения этого вида вооружений. Я с ним впервые столкнулся в 1941 году с его авиационным вариантом. Затем удалось раздобыть М-13, так как по ряду параметров он нас не удовлетворял, а я в то время командовал партизанской бригадой. То мы его переделали для стрельбы из одиночного короткого стола Идея собрать стволы в пакет и установить это на шасси или лафет возникла совсем недавно. Я ее показывал, Боронову, который принимал у меня гранатометы, как начальник артиллерии и председатель государственной комиссии. Как только появилось время и место для испытаний, так я и запустил испытания, четко ориентируясь, закрыть дыры в собственной армии. Будет она удовлетворять военных или нет, примут ее на вооружение или отложат дело в долгий ящик, меня не интересовало. Мне она подходит. Автомобильный вариант будем испытывать сегодня и сравнивать его с лафетным. Разброс будет, конечно, больше, все-таки неустойчивая платформа, а гидравлику устанавливать долго. Какую гидравлику? Горизонтирующую. Можно ручную, а можно полуавтоматическую. Четыре ноги с башмаками, жестко соединенных с корпусом и простейший автомат маятненького типа, подающий масло в разные ноги раздельно. После установки в горизонталь это жесткая платформа. Наводчику остается только выбрать инструментальную и случайную погрешность, горизонтально навестись, вычислить угол возвышения и установить его по дальности, до цели и разности высот. — У вас хорошее образование, Сергей Петрович. — Семь классов. Просто умею много читать и немного пишу. — оружие? — Оружие — моя страсть. — С вашего разрешения я поприсутствую на испытаниях. — Не возражаю. Вот вы че, направляйте своих людей через Астрахань, так вернее будет. Сам себе пометил выяснить, каким путем следуют эшелоны, так как Сальск, скорее всего, будет отрезан в ближайшие дни. Я вызвал адъютанта и оставил генерал-майора устраиваться на новом месте, а сам позавтракал наскоро и отправился по частям, решив в первую очередь посетить противотанковую бригаду и кавалерийские полки. Начал, естественно, с противотанкистов. Длинный ствол, короткая жизнь. Так как бригада была из резерва ставки, то их на тыловую норму никогда не переводили. Поэтому все четыре полка чувствовали себя как на курорте. Все полки... Шести батарейные, по двадцать четыре орудия в каждом. Имеется зенитно-артиллерийский батальон в каждом полку. Все просто в образцовом порядке. Новенькие Виллисы и Студеры. Бригада кадровая ведет свое летоисчисление от третьей бригады ПТО Одесского военного округа. Я так приободрился, пока не попал в самоходный полк. Это была задница. Хуже этого полный песец». Тридцать четыре самоходных установок, здесь тридцать. Интересно, кто-то меня так в гау любит? Чтобы копать это чудо с двигателем в пятьдесят собачьих сил, надо было вырыть могилу глубиной два метра. Причем так, чтобы можно было выбраться из нее задним ходом. А если учесть, что по существу вашим на тот момент наставлениям по организации ПТО, таких позиций должно быть три и более для каждого орудия то можете себе представить, какая работа ложилась на плечи четырех-пяти человек-членов экипажа этого чуда инженерной мысли? Большая часть из ста установок, выпущенных 92-м заводом, к лету сорок второго года была потеряна. Все остатки полностью слиты в пятую ударную. Подполковник Панин, отличившийся в боях под Ростовом дважды, командир третьей бригады, отчетливо понял выражение моего лица. Я, честно говоря, товарищ комиссар, был против направления мне такого подарка, но сами видели, что 12-й и 103-й полки вооружены такими же орудиями. В 45 только в 301-м, поэтому отказаться мне не удалось. Сказали, что орудия больше не выпускаются, но во всей бригаде стволы новые, моноблочные, в том числе и на этих ЗИСах. У вас арт-парк есть? — Есть. — А ЗУ-8? — Без орудий, только сами лафеты. — Без орудий? — Ну, отправляли качающиеся части 3К на заводской ремонт. Штук 15-20 имеется. Возим, как балласт. Когда-нибудь приедут, либо сами, либо 52К. — Рассмотрите вопрос, переустановьте на них ЗИС-2 или ищите к ним сошки. — В таком виде полк не совсем боеспособен. Судовекеры, если понадобятся, передки для них получите. Меня же Бельцов, значит, Март, убьют. Готовьте приказ, я подпишу. С Бельцовым мы уже знакомы. Не думай что он будет возражать. Что у вас в 52К? 48 штук. По штату все исправны и на позициях. Им мне отдохнуть. Пришлось дождаться, пока начштаба напишет приказ, Я завизировал его и отбыл в расположении 17-й горной кавдивизии. Она тоже была кадровой, входила в состав 44-й армии, принимала участие в иранском походе, а затем в битве под Москвой. Там понесла тяжелые потери, но оставалась боеспособной. Действуя в тех же местах, где и мне пришлось недавно участвовать, на холму Жирковском выступе, отведена для пополнения в ковров но оказалось в Грозном. Укомплектовано по штатам горнокавалерийской дивизии. Штат на численность 6827 человек, то есть без танкового полка. Есть проблемы с питанием, с состоянием конного состава. Он свеженький, табунного содержания, никованный Большая часть экипировки для лошадей не получена. Отсутствует главная часть вьюки. Я, как сами понимаете, в кавалерии разбираюсь, как баран в апельсинах, поэтому молчал, когда комдив Коровников вываливал на меня целый ворох своих неприятностей, и главное из которых состояло в том, что дивизию пополнили в Коврове, а предстояло действовать в горах. Из старого состава в дивизии максимум 20% осталось, а пополнении ни шашкой действовать не умеет, и на лошадях ездила только в своем селе, а горы видит впервые в жизни. Пришлось сказать пару умных фраз, выражающих общую мысль. Да-да, я разберусь. Привлечен товарища Буденного. А что я еще мог сказать? Как ни странно, но именно эта дивизия была введена мною в бой первой. Для того, чтобы они не оказались в горах, я их ввел в степи. Не знаю, что из этого получится, но обстановка требовало закрыть образовавшуюся дыру.